Что ж, она имела полное право поменять имя. Похоже, что в тот миг, когда она ступила на канадскую землю, она отбросила прежнее Беатрикс и больше никому не позволяла так себя называть, даже мужу и детям. Она предпочла родиться заново, раз и навсегда, порвав со своим прошлым. Среди многого, что называлось ее прошлым, б ы л а понятное дело ее старшая дочь. Больше об этой фотографии мне нечего сказать, но, пожалуй, я кое-что добавлю в качестве п а с к р и п т у м а Это последний по времени снимок Беатрикс, который у меня есть, и поскольку в продолжении этой истории она непосредственного участия не принимает, думаю, сейчас самый удобный момент, чтобы рассказать. Что с ней стало? Рассказать то немногое, что мне известно. Лет семь-восемь назад, блуждая по рынку в Шрусбери, я наткнулась на Рэмонда старшего брата Беатрикс. Тогда ему было уже под семьдесят, очень высокий старик с п р е у в е л и ч е н н о прямой осанкой, с густыми усами и бакенбардами. и одетый в костюм тройку, какие носили в 1940-х годах. То есть выглядел он нелепее некуда, не дать не взять реликт эпохи давно исчезнувшей и еще быстрее забытый всеми, кроме горстки чудаков. Сразу было видно, что он деревенский житель из тех, что безвыездно прожили в деревне. А попав в город, чувствует себя не в своей тарелке. Господи, да ему самое место было в м а с с о в к е преданных земле. Но я отвлеклась. Рэймонд меня, разумеется, не узнал. Странно, что я его узнала. Мы поболтали минут пять, ровно столько, сколько нужно, чтобы поведать в общих чертах, что с нами произошло за эти годы. Понятно, что я излагала факты из своей жизни очень выборочно. В конце нашей беседы я спросила с некоторым трепетом: «Общается ли он с Беатрикс? Она умерла?» Ответил Рэмонд: «В 1991 ей был 61 год, рак горла. Умерла она в Канаде, ходя с Чарльзом, к тому времени уже развелась». Я всегда подозревала, что их развод неизбежен, учитывая параноидальное бешенство, в которое вгоняли Беатрикс воображаемые измены мужа. Последние двадцать лет своей жизни она работала и, по-видимому, весьма успешно больничным администратором. Закончила она свою карьеру в небольшой клинике. В Альберте, где ее считали лучшим администратором за всю историю больницы, где ее все любили. По словам Рэймонда, коллеги глубоко переживали ее смерть, и до сих пор каждый год отмечают ее день рождения. Врач из этой клиники, приехав в Англию специально, разыскал Рэймонда, чтобы вручить ему коробку с к о е каким имуществом его покойной сестры. В коробке, кроме всего прочего, лежало письмо, подписанное всеми медсестрами к л и н и к и Младшие коллеги называли Беатрикс самой достойной ж е н щ и н о й к а к о й они когда либо встречали в жизни, и даже святой. Особенно их восхищало то обстоятельство, что она продолжала жить полной жизнью, несмотря на страшную трагедию, случившуюся с ней в молодости. Вот и все, Беатрикс, конец твоей истории, Беатрикс, моя кузина, моя кровная сестра. Очень скоро я, возможно, окажусь там же, где и ты сейчас. Но не знаю, захочу ли я встретиться с тобой. А если захочу, то узнаешь ли ты меня? И как мне тебя теперь называть? по-прежнему Биатрикс или все-таки Анне семнадцатая карточка опять прицепы много прицепов я же говорила что они еще появятся от этой фотографии веет холодом гляжу на нее и дрожь пробирает день помню выдался необычайно промозглый зима 1 9 7 5 г о Северного моря дует ледяной ветер. На снимке целых четыре прицепа, или их надо называть домами на колесах. Они стоят не ровным полукругом на полоске травы. Нам эти огромные приземистые уродливые повозки видны спереди. Трава тощая, грязная, припорошенная то ли снегом, то ли инием. Если бы мы заглянули за рамки фотографии, то обнаружили бы еще больше прицепов. Их тут около сотни. Этих передвижных домов они тянутся вдоль берега и конца им не видно. Удивительно, как жители этого поселка умудрялись без ошибки найти свой дом. Впрочем, Мартин не раз ошибался дверью, возвращаясь с очередной пьянки. И снова я забегаю вперед. Ты ведь понятия не имеешь, кто такой Мартин. Объясняю. Он был сожителем Теа. Не мужем нет. По-моему, они так и не поженились. Но сожителем и отцом ее ребенка, то есть твоим отцом, и м а д ж и н А поскольку он твой отец, я постараюсь к нему не придираться, хотя не скрою, в тот единственный раз, когда я его видела, симпатии он меня не вызвал. Собственно, тогда и был сделан этот снимок. Вот они стоят тут вдвоем перед домом на колесах. Но не только они. На этой фотографии есть и третий человек, и это ты, и м а д ж и н Наконец-то. Ты появилась на свет. Держу пари, ты уже думала, что мы никогда не доберемся до этого события. Правда, тебе здесь всего несколько месяцев, и нам видно лишь твое крошечное личико, выглядывающее из-под белого одеяла, в которое тебя закутала Т. Те. Я уже высказывалась на другой пленке, кажется, что это было так давно, а внешности младенцев... Все они почти на одно лицо, поэтому давай-ка лучше сосредоточимся на лицах твоих родителей. Мартин, если мне не изменяет память, он был немного моложе твоей матери. На этом снимке ему года двадцать два. Слишком молод, чтобы быть отцом. Непростительно молод. У Мартина темно-каштановые волосы до плеч и обвисшие. неопрятные усы. Он в черные к о ж а н ы й куртки, майки и джинсах. Куртка с широким воротником по ужасной моде 1970-х. Кожа у Мартина серая, не здоровая, н а худой ш е е выпирает кадык. На майке портрет Адольфа Гитлера, а под ним надпись "Европейское турне". 1939-1945. Помнится, он находил это очень забавным. Тэ призналась, что кое-кто в поселке обращался к ней с претензиями по поводу этой майки. Там обитало немало пожилых людей, и среди них попадались даже ветераны войны. Но Тэ эти претензии всерьез не воспринимала. С соседями она не очень ладила.